Камни катятся сами. Долина Смерти — один из самых популярных в Калифорнии национальных заповедников. И во многом причина этого — загадочное движение камней по дну высохшего озера Растрекплая. Эти знаменитые камни преодолевают немалые расстояния по твердой поверхности бывшего озера, причем, кажется, будто делают это они по собственному желанию. Камни отличаются друг от друга по размеру, от мелких булыжников до валунов в полтонны весом, и оставляемые ими следы соответственно разнятся по форме и длине. Долгие годы странствующие булыжники заставляли ученых лишь недоуменно пожимать плечами. Однако в 1968 году доктор Роберт Шарп и доктор Дуайт Кэрри из Калифорнийского технологического института приступили к работе по изучению этого феномена. Наблюдения длились семь лет. В конце концов, ученые пришли к выводу, что движение камней можно объяснить периодически возникающими, подходящими для этого погодными условиями, состоянием почвы после дождей и появлением сильных ветров, следующих за дождями. Вот что писал по этому поводу доктор Кейри. Ветер может поднять булыжник и заставить его двигаться. Он движется вместе со скользкой грязью по твердой поверхности. Он проходит по плоскому дну со скоростью 2 футов в секунду. Фут равен примерно 33 сантиметрам. А после того, как преодолел сотню или две сотни футов, как бы останавливается отдохнуть. Ветер стихает. Я полагаю, что причиной такого разнообразия следов булыжников являются прежде всего изменения в направлении ветра, пока камень движется. Вплоть до совсем недавнего времени этот механизм был принят в качестве объяснения странной подвижности камней в долине смерти. Но в 1995 году геолог Джон Рейт из Хемпширского колледжа в Амхерсте, штат Массачусетс, предложил альтернативное решение. Он сообщил, что четыре года назад привез в долину группу студентов именно в то время, когда сложились погодные условия, предложенные Шарпом и Кейри, как необходимые и достаточные для движения камней. Несмотря на то, что Рейд и его студенты скользили по поверхности озера, едва удерживаясь от падения, камни упрямо не желали даже шелохнуться. В связи с этим Рейд предположил, что камни действительно станут двигаться при сильном ветре, но только если их покрывает лед, нечто вроде ледяной оболочки. Низкий коэффициент трения льда снижает сопротивление движению, естественное для шероховатой и зубчатой поверхности. Словом, это загадочное явление станет понятным лишь тогда, когда механизм движения камней будет изучен и описан с тщательностью, пока еще недоступный исследователям.